Я не уверен, что сейчас она имеет смысл, но они знают, что твое имя не Джейсон Борн. Что? 25 марта. Неужели ты забыл, Дельта? Это всего лишь через два дня, считая сегодня. И эта дата очень важна для Карлоса. Эти слова были произнесены случайно но он хочет ликвидировать тебя 25 и преподнести этот подарок американцам. Что ты хочешь этим сказать? 25 марта 1968 года Джейсон Борн был убит в джунглях Тамк-Вуан. Ты убил его. Глава 31. Она открыла дверь, а он стоял некоторое время, уставившись на нее. Она знала не сам ответ, а то, кем он был и что он пришел сообщить ей об этом. «Наконец это произошло», — проронила она. «Наконец», — прошептал Борн, подходя к ней поближе. «Ты была права». Много еще неясно, но ты была права. Я не мог быть Кейном, потому что никакого Кейна практически не было. Это был миф, созданный для уничтожения Карлоса. Я был реализацией этого плана. Человек из Медузы по имени Дельта, который согласился стать тенью по имени Кейн. Этот человек я. Это сообщил мне Деанжу которого я знал по Медузе. Что он еще тебе сообщил? Много. Я расскажу тебе все прямо сейчас. Когда он закончил свое повествование, то почувствовал, что она приходит в себя. Джейсон, какое счастье! Она была вне себя от радости. Наверное, не совсем. Для тебя я Джейсон, для себя я Борн, потому что это имя мне дали, и я не могу использовать никакого другого. Но это не мое имя. Оно тоже выдумано? Нет, но оно вполне реальное. Мне сообщили, что я убил его в местности под названием Тамкван, Но для этого, вероятно, имелись веские причины. «Надеюсь, что да, но я этого не знаю. Это было почти десять лет назад, но сейчас ты можешь связаться с людьми из Тредстоуна, Они и сами пытаются тебя разыскать». Дэнжу сказал, что американцы считают меня предателем. От меня не было никаких известий в течение шести месяцев, а из банков в Цюрихе похищены миллионы. Они могут подумать все, что и угодно. «Их извращенному сознанию. Но ты можешь объяснить, что с тобой случилось. Ты мог действовать только в кругу тех воспоминаний и случайных встреч, которые воздействовали на твою память». Борн вытащил пистолет и долго изучал цилиндр глушителя. Вскоре это его утомило, и он убрал оружие с бюро. «Что я могу им сказать?» Что звонит Джейсон Борн? Да, конечно, я знаю, что это не мое настоящее имя. Что я прикончил человека с таким именем, но это то имя, которое мне дали. Мне очень жаль, джентльмены, но я ничего не помню, кроме выражения «поймай Карлоса» и еще что-то в этом духе. Дельта должен стать Кейном. Кейна, как предполагается, должен заменить Чарли который на самом деле является Карлосом. «Я могу наговорить кучу таких вещей, но кто мне поверит? Что я могу сказать такого, что разрешит эти вопросы?» «Я не шучу. Ты должен сказать правду», — заявила Мария. «Они могут допустить это. Ведь это они послали тебе сообщение. Они пытались связаться с тобой. Кстати...» «Можно связаться с Джерри Возборном в Порт-Нойре? У него есть история болезни?» Возборн может не ответить. «В свое время мы заключили с ним соглашение, а после того, как он проводил меня в Цюрих, я перевел ему около миллиона американских долларов. Этот перевод невозможно проследить, поэтому он должен молчать. Ты думаешь, что он не захочет тебе помочь?» Джейсон немного поразмыслил и сказал, «У него есть собственные проблемы. Он алкоголик. Долго ли он сможет прожить на эти деньги? А эти средиземноморские пираты, если они обнаружат это, и все равно сможешь все доказать. Шесть месяцев ты был болен и ни с кем не имел никаких связей. Но как могут быть в этом уверены люди из Тредстоуна?" С их точки зрения я ходячий справочник всевозможных секретов и тайн. Я должен был выполнить приказ. Как они могут быть уверены в том, что я не общался с тем, с кем не должен был общаться? Попроси их послать людей в Порт-Нойру. Это может вспугнуть Возборна. Джейсон, я не понимаю, чего ты еще хочешь? «У тебя есть столько сведений, что ты сможешь доказать все, что только захочешь».